Глава 17. Первым делом, забудь про вдохновение. Привычка надёжнее. Она поддержит тебя, есть у тебя вдохновение или нет. Октавия Батлер. Настал вечер воскресенья. Сара провела в Нью-Йорке уже неделю. Она стояла перед микроволновкой, в которой грелся чан насаак с жёлтым рисом от Foodscape. Смотреть, как кружатся в микроволновке замороженные ужины, стало для нее своего рода медитацией. Надо будет предложить это, Сибил Браунбейкер. Из задумчивости Сару вывел телефонный звонок. Анникат не терпелась знать, как продвигаются дела в Нью-Йорке. «Пока у вас с Филом обходится без драк?» «Обходится, но временами довольно напряженно». «Напряженно?» Ну, то есть иногда я всё ещё ненавижу его. Всё равно, что с Саймоном Коулом работать, только без очаровательного акцента и обтягивающей чёрной футболки. Но в целом идёт лучше, чем я ожидала. Он придирчив, но мне кажется, и вправду хочет, чтобы у меня получилось. Саймон Коул британский телеведущий, продюсер, филантроп и бизнесмен. Был постоянным членом жюри британских и американских шоу American Idol, Britain's Got Talent и других. Довольно сурово высказывался в адрес участников. Почему это тебя удивляет? Сара слышала, как на кухне у Анны льётся вода и представляла, как сестра загружает посудомойку вместе с Джеральдом Тегрином, раздражающе снарявистым почти в любой работе по дому. Слушай, я 9 лет считала Фила дьяволом во плоти. И вроде как ожидала, что он будет вести себя соответствующе. Ужин Сары доготовился. Что у тебя там пищит? Анна так и ахнула. Боже мой, ты серьёзно? Живёшь в двух шагах от адской кухни, а питаешься замороженными ужинами? Ты в своём уме? Эй, это еда из твоего списка, и вообще, у меня времени нет. Умоляю. Немедленно выброси это в помойку. Иди до 9-й авеню и съешь чего-нибудь приличное. Ну или закажи на дом. Сара с минуту не отвечала. Смахнула свалившуюся на лицо прядьку волос и посмотрела в окно на оживлённую улицу. Сара? Она вздохнула. Тут так много связанных с мамой воспоминаний. Все её любимые рестораны как раз на 9-й. Помнишь, что забегала вкусом панадами и дивным гукамоле? Как мы втроём забились в крошечный уголок в самой глубине. Анна Кат притихла. Ага. Она негромко засмеялась. А помнишь те бразильские импанады с банановыми чипсами? Ужасно вкусные. Как жаль, что папа с нами в том уголке не было. Ох, да. Ты когда-нибудь задумываешься, какая жизнь у нас была бы, если бы он не умер? Раньше часто думала. Но для начала этот разговор мы бы вели не тут, а в Лондоне. Анна выключила кран. Как ты думаешь, если бы папа не умер, это он был бы сейчас знаменитым писателем, а мама бы так и работала медсестрой? Не исключено. Сара кивнула. Анне пора было загонять детей по кроватям, так что они попрощались. Сара вытащила из микроволновки свой ужин, оторвала пластик сверху и помешала еду вилкой. Пахла как-то совсем уныло. Она выбросила ужин в мусорное ведро, завязала пакет, открыла входную дверь и спустила мешок в мусоропровод. А потом отправилась на 9-ю авеню и заказала себе куриную тика масала и лепёшку в мамином любимом индийском ресторанчике. Напротив их квартиры в Эстенде тоже был один индийский ресторан. Сара помнила, как папа забирал их после школы и вёл домой пешком. У папы были такие сильные, такие надёжные руки. По дороге они нередко покупали в том индийском ресторане лепёшки. Высокий продавец по имени Ашиш называл её мисс Сара, а лепёшку протягивал с таким поклоном, что она начинала хихикать. Сара вернулась в квартиру и положила еду на стол. Кухню наполнил сладкий земляной запах кориандра и имбиря. Сара вмешала в жёлтый рис нежный и пряный томатный соус и курицу. Взяла в рот первый кусочек, тёплый и сочный. Такой знакомый вкус. Она вытерла слёзы и начала медленно есть, наслаждаясь каждой ложкой. Казалось, она сейчас не одна.